Глава 35. «Ты узнаешь Алису?» Также на русском продолжала щебетать Марьяна. «Да», — согласился Саша, вернее, Алекс. В США для своих он был Алексом. «Я глазам своим не поверила, когда тебя увидела. Вы взорвали зал!» Наконец-то она обратила внимание на пола. «Рад, что наше исполнение доставило удовольствие». Пол галантно поклонился, как умел только он. Марьяна застыла, услышав родную речь, и тут же счастливо рассмеялась. В Аделу гипс вселился бес, наровивший урвать побольше договорённости. Эли Сэммон засосал водоворот из людей, которым необходимо было дежурно улыбаться, разговаривать ни о чем, переходить от компании к компании и снова улыбаться, сосредоточившись на одном, не запнуться на одеревеневших ногах. Где бы она ни стояла, куда бы ни смотрела, с кем бы ни говорила, видела лишь одно — невыносимо синий взгляд. Чувствовала леденящий наст на кончиков пальцев и вокруг истерично бьющегося сердца. Хотела... Исчезнуть из этого мира навсегда. Встретиться с Солитоном, приняв гибель с благодарностью. Постепенно все становилось ясно. Марьяна изучала направление кино и медиаисследования. Как лучшая студентка направления, она имела доступ к подобным мероприятиям и использовала их в своих работах. Саша приглашен в качестве почетного гостя как и многие другие заслуженные спортсмены, политики средней руки, менеджеры и продюсеры. Приближалось Рождество, люди, независимо от статуса, стремились как можно скорее справиться с формальными обязанностями и оставить суету на пороге праздников, чтобы провести праздник с действительно важными людьми, семьей, родными и близкими. В стремительной круговерте Элис оказалась в одной компании с широко по-голливудски улыбающейся Марьяны, больше похожей на разухабистую модель, чем на студентку. Полом, переключившим внимание на высокую худую блондинку, стоявшую рядом с человечком, чье имя забылось раньше, чем произнеслось вслух, и Саши, ее Саши. Саша молчал. Кажется, он не видел ничего и никого в тот вечер только скрипачку, произведшую фурор. Пронзительно синий взгляд впивался в Элис. Совершенно неприлично скользил по телу, останавливаясь на лице, мочках, яремной ямке. Огибал ключицы, тормозил в уголке выреза, обволакивал талию и захватывал в плен бедра, скрытые струящейся тканью. Хотелось вырваться из плена льдистых глаз, Проломить наст, ринуться к свету, солнцу, воздуху. Элис продолжала задыхаться, скукоживаться, наблюдая, как стены просторного зала сужаются и сужаются, сдавливая легкие сердца виски. Мы можем идти. Быстро шепнул на ухо пол, обхватил запястье Элис, показав на неспешно выходящих гостей. Свою миссию они выполнили. А Делла была довольна. «Приятно познакомиться», — дежурно откланился Пол. Элис вторила ему, вцепившись в ладонь, как утопающий в плечи спасателя. Со всей силой истерично. «Подожди, мы совсем не поговорили!» — взвизгнула Мэриан. Так здесь называли Марьяну. «Ты надолго в Нью-Йорке? Давай встретимся завтра, а лучше сегодня. Сейчас, после приема. Алекс, ты не возражаешь?» Она повернулась вплотную к Саше и наигранно улыбнулась. «Возражаю». Кажется, это было второе слово многократного чемпиона мира после «да». «У меня дела». «Всегда дела». Марьяна то ли наигранно обиделась, то ли флиртовала. Гласные растягивались в такую сочную полосу, как и яркие губы. «Доброго вечера» никак не прокомментировал перебранку влюбленных пол элли схватила партнера под руку и двинулась за кулисы понимая что ее лицо шея, руки все тело отчаянно пылает как при лихорадке Марьяна какое-то время удивленно смотрела вслед удаляющимся потом бесцеремонно догнала подругу детства не желая расставаться вот так перебросившись парой ничего не значащих фраз Саша исчез, испарился, как призрак. На секунду Эллис начала верить, что все почудилось. Последствия джетлага, общего переутомления. Последние месяцы приходилось держать адский, почти невыносимый темп. Волнение перед выступлением. Жаль, что лишь на секунду. Рубкую надежду на собственное сумасшествие прервал настойчивый голос Марьяны. «Алиса, что с тобой?» Элис резко обернулась, замерла. Подруга детства выглядела растерянной, будто несчастной. Яркая, похожая на куклу в витрине. Привлекательная, как розетка с земляничным вареньем для ос. И абсолютно растерянная. Элис пробил горячий пот. Остановился в районе поясницы. Злое понимание происходящего обрушилось на нее, заставляя задыхаться в сотый раз за один вечер. Единственный вечер в Нью-Йорке. Марьяна не знала про роман Саши с Алисой. Попросту не ведала. Жила подобно стрекозе. Пела, танцевала, радовалась ярким цветам один из которых обладал синим-синим бездонным взглядом и не подозревала, что ее кружение вокруг сладкой пыльцы причиняет кому-то боль. Александр Хокканен скрывал Элис, как грязную тайну. Точно так же поступал с Марьяной. Может быть, он встречался одновременно с двумя, а может, их было сорок две. «Прости». Элис улыбнулась сквозь подступающие слезы. Я рада тебя видеть, правда, очень рада. Но у нас самолет через несколько часов, соврала она про отлет. Пол убедительно кивнул, подтверждая слова подруги. Мы не ожидали, что придется выступать здесь. Не успели собраться. О! Лицо Марьяны посветлело. Жаль! «Протянула она. Ты собираешься домой?» «Не уверена. Последний курс, сама понимаешь». «Понимаю. Но мы встретимся, как раньше, помнишь?» «Обязательно». «Слушай». Марьяна заговорщически покосилась на стоявшего невдалеке пола. Руки он спрятал в карманы и, сделанным интересом, рассматривал пустую стену. Вы правда, пара? Воспользуешься информацией в каких-нибудь своих медиа исследованиях? За изображение искренности улыбки Элис могли удостоить золотой пальмы в эфире веканского фестиваля. Нет. Подруга взмахнула руками, прямо как в детстве. Пара. Легко солгала Элис. Действительно просто представить, что она и Пол Бридель пара. Живут, выступают, спят, все вместе, вдвоем, на двоих. Он во!» Марьяна показала большие пальцы вверх, порывисто обняла Элис, потом резко развернулась и поспешила по своим кокольно-земляничным делам, повиливая бедрами, вышагивая стройными ногами, как по подиуму высокой моды. Элис обернулась. Заметила, как пол скрылся в гримерке, Уставилась в окно, сделав несколько шагов к низкому подоконнику. Там, в темноте, пронизанной искусственным освещением, падал снег. Точно такой же, как в любой части света. В России, Англии, США. Падал и таял, не долетая до земли. А ведь она давно-давно не видела снега. Белого, чистого, искрящегося. Подумала вдруг, смотря сквозь отражение в стекле. Резко обернулась, замерла, захваченная мужскими руками с двух сторон, прижатая телом, впечатанная в ребро подоконника. Саша стоял невыносимо рядом, близко до отчаянного желания завизжать. Она уставилась на белую рубашку, понимая, что если поднимет взгляд, пропадет. Все слова о гордости, достоинстве, чести, все проваливается в небытие, когда мужчина, которого любишь всем сердцем, находится настолько близко, что, кажется, слышно его сердцебиение. Чувствуется аромат селективного парфюма, свежего дыхания, силы, перед которой Элис не могла устоять.